шевеля кандалами цепочек дверных. Декабрь 1930 -го. Ленинград. По радио пела Пугачева. Где не хватало, лишний раз добавляла в своем переводе «Ленинград, Ленинград, я еще не хочу умирать». Где строчки были длиннее музыки, убавляла. У меня еще есть адреса, по которым найду голоса. Надрывно, размашисто, безбоязненно, бесстыдно. Через три десятка лет две девчушки с одним именем Тату спели формулу российского стоицизма, выведенную веками горя, мужества, крови, героизма, унижений. «Не верь, не бойся, не проси». У девочек там добавлено «Не зажигай не гаси». В общем, заветным, девичьим. Иллюстрация к известному тезису о преобразовании трагедии в фарс. Но пугачевская пародия еще и к тому, что Модельштамм, «public figure» — публичная фигура, общественно заметное лицо. Коль скоро написал и обнародовал, должен быть готов, в том числе и посмертно, ко всякой судьбе того, что написал и обнародовал. В литературе она такая же звезда, как на эстраде Пугачева, которая тоже обязана быть готова к бесцеремонности журналистов и фоторепортеров, коль скоро вышла на сцену. Один из самых сложных вопросов искусствоведения, что является классикой, Что делает произведение классическим. Среди прочего, несомненно, череда испытаний, от переводов до анекдотов во что только не превращали Гамлета, а он все как новенький. Сколько не пририсовывает Джаконди усы, Леонардо Незыблем? Уж как отплясывают в присядку русские аристократы в американском фильме Война и мир, а остается от него Одри Хебберн, вознесшая Наташу Ростову еще выше. Ваня Карениной, превращенной в комикс, героиня в мини-юбке за стойкой бара, все та же Анна, потому что Толстой запрограммировал ее на разные обстоятельства и многие века, на то и классический шедевр, чтобы быть неуязвимым и вечным. Сопоставление жутковатое, но с точки зрения словесности закономерное. Если Мандельштам пережил яму на второй речке, переживет и эстрадные колдобины. Такое понимание приходит с годами, а тогда под радиопесню, я ощутил резкую горечь и обиду. За беззащитного Мандельштама, хотя живая еще была вдова, но куда Надежде Яковлевне против Аллы Борисовны? И почему-то за Ленинград. Москва мне была своя. Через отца москвича, родню, свою развеселую учебу в полиграфической богодельне на Садово-Спасской. Питер же совсем чужой. Ничего общего, кроме Балтийского моря, у нас с ним не было. Абрис, готика, классицизм. Цвет фасадов — серо-красный, серо-желтый и так далее. Рига гордилась своим европейским обликом, образом советского Запада. У каждого рижанина водилась в запасе история, как его в Рязани, мол, спросили, а какие там у вас деньги. Кичились брусчаткой, петушками на церковных шпилях, перечным печеньем, черным бальзамом, уютными на фоне всесоюзных стекляшек кофейнями. Классический провинциальный комплекс. Это как раз Рига, а не Питер, была тем углом, о котором сказано, если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции, у моря. Питер провинциальной глушью все-таки не был. Даже в позднее советское время. О прежнем же Петербурге принято говорить лишь восторженно, Редко-редко попадется трезвое суждение. Георгий Иванов, всю свою мигрантскую жизнь тосковавший по этому городу, посвятивший ему проникновенные строки в стихах и прозе, все же признается, Петербург, конечно, был столицей, но столицей довольно захудалой, если равняться по Европе. Не Белград, разумеется, но и не Лондон, и если рассуждать беспристрастно, скорее ближе к Белграду. Весь 20 век Питер – отставал от Москвы и безнадежно продолжает отставать. Отцвет обреченности на городе и горожанах от невоплощенной столичности. Через столетия ощутимо и болезненно аукается дикая затея возвести столицу на таких землях и в таком климате. Все держалось железной рукой — порядок, облик и достоинство, а едва поводья ослабли, начался распад, как и должно происходить на болоте под ветрами взглянуть на уличную толпу в Москве и Петербурге. Те же лица, но на фоне московской бестильной мешанины они выглядят натуральнее и оттого незаметнее, а из гармоничной ампирной колонады выпирают как персонажи ревизора. Будто рванула нейтронная бомба, а потом пятитонками с надписью «Люди» ввезли новое народонаселение. Так оно, впрочем, примерно и происходило. Обитатель отдельно от оболочки, как ее не называй Пальмирой и Северной столицей. Примечательно выговаривание полного имени, непременно с отчеством Санкт-Петербург. Пушкин, Гоголь, Достоевский, Андрей Белый, Мандельштам обходились без Санкта. Когда больше крыть нечем, хочется удлинить и принарядить титул, добавить важности антуражам. Точно и жестко об этих именах у Лосева. Родной мой город без безымян, Всегда висит над ним туман В цвет молока снятого, Назвать стесняются уста Трижды предавшего Христа И все-таки святого. Как называется страна? Дались вам эти имена. Я из страны, товарищ, Где нет дорог, ведущих в Рим, Где в небе дым растворим И где снежок не тающий. Также обдуманно путался в питерских наименованиях Мандельштам. Одно в заглавии, другое в стихах. Надежда Яплина пишет «Родной город Мандельштама, любимый, насквозь знакомый, но из которого нельзя не бежать. Петербург — боль Мандельштама, его стихи и его немота». И дальше тоже тасуя название «Ленинград, уже чуждый Мандельштаму город, где для него оставалась близкой только архитектура, белые ночи и мосты». Этот триада составляла и составляет то ощущение имперского комплекса, которое испытывает каждый, попадающий в город. В мире безошибочно имперские места есть. Лондон, Вена, Вашингтон, Париж, Берлин, даже нынешний, буэнос айрес но для России уникален Петербург-Ленинград, под обаянием которого жил Мандельштам, оставивший о нем самые звучные в XX веке строчки. Уже осознавая и переживая его чуждость, В стихотворении 1931 года «С миром державным я был лишь ребячески связан» он, по сути, цитирует свою собственную прозу восьмилетней давности. «Самая архитектура города внушала мне какой-то ребяческий империализм, но теперь тема детской завороженности подана без оттенка умиления. Так отчего же до сих пор этот город давлеет мыслям и чувствам моим по старинному праву?» Он от пожаров еще и морозов наглея, самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый. Это Пушкинское, город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид, свод небес, зелено-бледный, скука, холод и гранит. В 30 Ходосевич уже не смог бы, как в 16-м, назвать Мандельштама петроградским снобом. Какой уж сноб! Если в Ленинграде он использует лексику, которую прежде писал в прозе а о посторонней и нелюбимой Москве, скромные и жалкие адреса, задыхался в черных лестницах. За десять лет до Ленинграда он еще произносил «Воистину Петербург самый передовой город мира». Как же надо было измордовать и изуродовать классический облик, чтобы с ним связались рыбий жир, зловещий деготь, мертвецы, кандалы, дикий звериный страх. Надежда Мандельштам вспоминает. На Невском в конторе «Известий» представитель этой газеты, человек как будто дружественный, прочел «Я вернулся в мой город» и сказал Осипу Мандельштаму, «А знаете, что бывает после таких стихов? Трое приходят в форме». И трое потом пришли. И Пугачева переврала с эстрады. Вот что бывает после таких стихов. «Московский трамвай» Осип Мандельштам, 1891-1938 «Нет, не спрятаться мне от великой муры За спину Москву. Я трамвайная вишенка страшной поры И не знаю, зачем я живу. Мы с тобой поедем на А и на Б, Посмотреть, кто скорее умрет». А она то сжимается, как воробей, То растет, как воздушный пирог. И едва успевает грозить из дупла Ты, как хочешь, а я не рискну, У кого под перчаткой не хватит тепла, Чтоб объехать всю Курву Москву. Апрель 1931. Это были летние каникулы после третьего класса, Когда мы объехали Москву, и сколесив за полдня весь город. Тогда еще ходили с шашечками открытые ЗИСы. Отец сел сзади, мы с братом рядом с шофером. Я оглядывался. Отец был далеко-далеко. Таких длинных машин я никогда не видел. Словно мы с отцом вошли в трамвай с разных площадок. На трамвае мы ездили на Цветной бульвар, на рынок и в цирк. Мне странно было, как москвич отец легко называет трамвай «Аннушкой». Вообще странно казалось обозначать маршрут буквой. Ясно же, что цифрами удобнее. Цирк мне не понравился, как и тот, в который меня редко, но упорно водили в Риге. У нас звездами были клоуны Антонио и Шлискевич в пестрых, просторных одеждах. Антонио появлялся с диким криком «Ай!», неся в руках кусок забора с калиткой, через которую входил на арену. В Москве взрослые сказали, что будет «Великий клоун-карандаш». В черном костюме и в бесформенной шляпе, как с газетных карикатур, карандаш падал с кафедры морды в песок и острил так же глупо, как Шлискевич. Мне в цирке не нравились куплеты под кротчечную гармошку. Струи слез, притворная ласковость дрессировщиков, неубедительная звериная послушность, потные пыхтящие силачи, несмешные смешные оплеухи. Больше всего я боялся, что, когда клоуны опять обратятся к публике, выберут меня. С такими дураками было противно разговаривать. Помню человека без рук, который тасовал карты, зажигал спички, стрелял из ружья все ногами. Через много лет узнал, что это был знаменитый Сандро Додиш. Он вызывал острое чувство жалости и стыда, как и труп лилипутов. Я думал и думаю, что ущербность не для показа и продажи. Хорошо выглядели только акробаты, жонглеры и воздушные гимнасты. За ними ощущалась чистая спортивная идея. Рынок был интереснее, не такой, как в Риге, гораздо меньше нашего центрального, который за вокзалом, но веселее и шумнее. У фруктовых пирамид мужчины со сверкающими зубами непонятно и грозно кричали, улыбаясь при этом. Все на рынке называлось подозрительно ласково. Творожок, капусточка, «Ты, моя мамочка, иди сюда!» — фамильярное обращение резало слух. «У нас на Центральном, на Матвеевском, на Маленьких Взморских меня именовали Яункунгс, и даже не на «вы», а в третьем «лице». Если Яункунгс хочет пробовать, это очень вкусно». По-латышски я тогда не говорил, но мне объяснили, что Яункунгс значит «молодой барин». К тому времени я уже знал из русской классики, что так обращались в деревне к дворянским детям. Было приятно. Развалившись, как бар в огромном зисе, мы кружили по Москве, под конец поднявшись к университету. На смотровой площадке все вокруг говорили «Какая же красота!» И шофер сказал отцу «Красота-то какая! Скучаете, небось?» И отец сказал нам с братом «Вот красота! Смотрите!» Никакой такой красоты я не увидел. Ну, пересчитал высотки. Ну, поглядел на лужники, куда вчера ходили с дядей Жоржем, который всех из «Спартака» знал лично и ходил париться с самим Бесковым. Вот было интересно. Так это же там, внизу, а не отсюда. Меня никогда не захватывали панорамные виды. Не человеческий это взгляд. Я ведь не воробей, живу в другом измерении, в иных координатах и масштабах. С высоты сероватые поросли зданий, более или менее одинаковые во всем мире. Дистанция и дымка стирают различия и детали, которые видны только вплотную, в которых только и прелесть домов, лиц, жизней. Когда вернулись к себе на Большую Садовую, отец рассказал всем, что я, наверное, еще не дорос, не оценил. Кажется, я промолчал. Уже тогда старался не спорить попусту со взрослыми, с ними как с клоунами, разговаривать было не о чем. А Москву полюбил позже, когда увидел сам и вблизи. Для Мандельштама родной город — советский Петербург, Ленинград. Пусть враждебный и уже чужой, но только он связывает с ушедшим миром державным. Москва — новая курва. Новизна вкатилась в мандельштамовскую жизнь с трамвайным лязгом и скрежетом. В чистушки того времени пели «Синячище во все тело, на всем боке садина, на трамвае я висела, словно виноградина» простонародный аноним и изысканный акмеист одинаково ощущают себя ягодами, свисающими в человеческих гроздях с трамвайной подножки. Давка была такая, что возник каламбур — трамватический невроз. В вагонной тесноте шло отчаянное воровство. Каждая поездка превращалась в опасное и для жизни предприятие. Буфера смазывали смолой, чтобы за них не цеплялись, но ничего не помогало. Слетали, Из буферов, из подножек, как рассказывает Андреевский в книге «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху», 20-30-е годы, ежедневно не меньше трех человек становились коллегами, попав под колеса. На большой трамвайной передышке, что на Арбате, нищие бросаются на неподвижные вагоны и собирают свою дань. Это Мандельштам, 1923 года, очерк «Холодное лето». Похоже, тогда трамвайная метафора стала одной из ведущих для нового Мандельштаму города. Каким железным, скобяным товаром ночь зимняя гремит по улицам Москвы. Целое депо детских стихов. Клик и трам. Мальчик в трамвае. Все в трамвае. Сонный трамвай. Появилась в 1925-1926 годах. Когда в 1931 Мандельштам снова поселился в Москве, все возобновилось. Разъезды сковорчащих трамваев. На трамвае охлестнуть Москву. Тем более, что маршрутов стало куда больше. Вместо 13 – 49. Вагоны штурмовали около 5 миллионов человек в день, включая Мандельштама с женой. Надежда Яковлевна по поводу стихотворения о «Курве-Москве» поясняет. «Мы действительно ездили куда-то на «Б» и садились поздно вечером на Смоленской площади среди пьяных и мрачных людей. На «А» ездили к Шуре. Линия «А», Аннушка, проходила по бульварному кольцу. Публика на ней была поинтеллигентнее, замечает Андреевский. «Б» Букашка шла по Садовому кольцу, мимо вокзалов. Там пассажиры были попроще». В те годы Мандельштам, имея в виду литературную критику, с естественной легкостью пишет «Еще меня ругают за глаза на языке трамвайных перебранок». В поздние советские времена в обиходе было выражение «трамвайный хам», но еще блок «всяческую грубость» обозначал словом «трамвайное». Истоки почти навязчивого московского образа у Мандельштама не только в повседневном, попутном, подножном явлении – Но можно предположить и в стихотворении старшего друга Николая Гумилева. В год его гибели, в двадцать первом, оно было напечатано. Заблудившийся трамвай, мчался он бурей темный крылатый, он заблудился в бездне времен. Остановите, вагон оважатый, остановите сейчас вагон. У Гумилева взгляд из трамвая выхватывает образы жутче, чем Мандельштамовский воробей и пирог. Вывеска кровью налитые буквы гласят: зеленая знаю тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. В красной рубашке с лицом как вымя голову срезал палач и мне. Сводя вместе словесность и быт, Мандельштам делает трамвай наглядной метафорой обреченной судьбы пассажира-попутчика. В тесной толпе посторонних, трясясь и мотаясь, с риском быть оскорбленным, обворованным, затоптанным, раздавленным, с лихим звоном по проложному не тобой маршруту. В те же времена, за два года до Мандельштамовского стихотворения, в духоте и давке московского трамвая, умер пастернаковский Живаго. В первоначальном варианте трамвайная вишенка страшной пары была там же, где мне на плечи кидается век волкодав. Это потом стихотворение разделилось на две части. Именно тогда, как пишет Надежда Мандельштам, «обольстившись рекой, суетой, шумом жизни, он поверил в грядущее, но понял, что он уже в него не войдет». Обольщение грядущим, однако, продолжалось — Соответственно, менялась Москва. Слова о Москве. После столицы непотребной и разбойного Кремля, после московского злого жилья, появляется «И ты, Москва, сестра моя, легка», когда встречаешь в самолете брата до первого трамвайного звонка. Другой трамвай, другой город, другая страна. Это май 1935 года, станции, попытка войти, вписаться. В те же годы через такие же искушения проходили и Пастернак, и Заболоцкий, и эмигрантка Цветаева, и другие художники. Власть победно утверждалась, еще не начав массово убивать. Когда читаешь подряд Мандельштама середины 30-х глава кругом, на теснейшем временном пятачке уменьшаются полярные суждения, противоречащие друг другу образы и мысли. От антисталинских стихов «Мы живем под собою, ничуя страны» до «Я должен жить, дыша и большевея» полтора года. Михаил Гаспаров пишет, воронежский врач ему поставил диагноз «шизоидная психопатия». «Шизоидная» значит «с расщеплением личности». «Мы видели это раздвоение между приятием и неприятием советской действительности». Ища себе место в новой жизни, Мандельштам берет в союзники великих. И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме, и Гёте, свищущий на вьющейся тропе, и Гамлет, мысливший пугливыми шагами, считали пульс толпы и верили толпе. Допустим, художник не может не думать о публике. Пусть и тут спрос рождает предложение. Но Гамлет-то зачем сюда попал? В ту толпу, которая в стихах, о неизвестном солдате, названа Гурьбой и Гуртом. Рудаков, который записывал за поэтом в Воронежской ссылке, приводит случай, когда Мандельштам выбрасывал написанное, каялся, признавая, что думал подслужиться, а на деле оскандалился. В октябре 1935 года он сделал в Воронеже радиопередачу о книге «Как закалялась сталь». Рудаков заносит в дневник Он многое пересказал в своем вольном стиле, приукрасил бедного автора своей манерой. Сегодня он читал свою первую часть на радио. Там испуг. Книгу, одобренную правительством, признавать негодной стилистически, передача снята. «Ося горд. Опять я не смог принять чужой строй. Дал себя, и меня не понимают. Позиция неуютная» а в те годы и очень опасная, но в художническом смысле беспроигрышная. И так хорошо, и этак. В том же Воронежском 35-м Мандельштам написал стихи, вдохновленные фильмом Чапаев. Там трое славных ребят из железных ворот ГПУ и в шинелях с наганами племя пушкиноведов, что на современный слух вовсе пародийно напоминает об искусствоведах в штатском. Но ясно, насколько не в этом дело – как мощно и стремительно раскручивается поэтическая центрифуга, уже не знающая остановки и предела. А толчок не Чипаев, даже, хотя фильм «Братьев Васильевых» и «Бабочкин» восхитить могли кого угодно. А само явление звукового кино, с которым Мандельштам столкнулся впервые в жизни. Кино его и прежде захватывало, как теннис или футбол, а тут еще и звук. Говорящий Чипаев с картины скакал звуковой, Надвигалась картина, звучащая. Это главное. Так впервые попавший в синематограф Герберт Уэллс не мог понять, почему его спрашивают о сюжете и актерской игре. При чем тут эта ерунда? Ведь там все двигаются. Мандельштам 30-х, голова кругом, ода о Сталине, высокая поэзия, бунтарское антисталинистское стихотворение, кроме эпической первой строки, прямолинейное... Публицистика. Конформистские станции с их дыша и большевея, что читается как инструкция по выживанию для трамвайной вишенки страшной поры грандиозные стихи. Это там формула, объясняющая многое: и не ограблен я, и не надломлен, но только что всего переогромлен. А в первой строке других станцев, последних мандельштамовских стихов, надобность душевных и умственных перемен выражена еще проще. Необходимо сердцу биться. Но и этим ведь ничего не объяснить, потому что очень скоро сердце все же биться перестало, несмотря на все усилия поладиться эпохой, пути поэта неисповедимы. Рационально выстроить не удается ни художество, ни жизнь, ни посмертную судьбу. Чтобы уж окончательно все запутать, травестировать, перемешать. Первая публикация на родине стихотворения Мы живем под собою, ничуя страны, в многотиражной газете за автомобильно-дорожные кадры, а сталинской Оды в еженедельнике советский цирк.